Глава шестая На ее ресницах мерцают искры-блестки, которые щедро усыпают лицо вместе с плечами. Она смеется, блестки опадают на пол. В рыжих волосах запутались цветные конфетти, и пальцы Аида ловко вытаскивают цветные кружочки бумаги. На заднем плане играет музыка, слышно равномерное «бум-бум-бум». Она представила его друзьям, как своего парня, а он не стал говорить под выпившим студентам, что их связывают тысячелетия. Он — Аид, владыка царства мертвых, а их сокурсница, которая в этой жизни решила доучиться и получить диплом — Персифона. Стряхнув блестки, они об руку шагнут в подземный мир, в аромате магнолий, шелести шелесте костей — в собственном величии. Но сейчас они, молодой мужчина и девушка в квартире ее друзей, на шумной студенческой вечеринке. Он приближается ощущает под ладонями ее тело. Персифона улыбается, пальцы цепляются за шторку на ванне. это здесь же полно народу, вдруг кто зайдет?» Он легко подхватывает ее, ставит в ванну, забирается следом и задергивает шторку. «Никто не увидит». Когда он целует, то чувствует, как блестки с ее ресниц падают на его кожу. Сет сидел в полумраке на кухне, не включая яркий свет, и, кажется, совсем не удивился Годесу. Проследил взглядом, когда тот начал искать чай. Слишком внимательно. Еще Сет курил. Налив ароматного чая, который остро пах чебрецом, Гадес уселся напротив и осторожно спросил. «Тебя беспокоит Анубис? Дурень, меня беспокоишь ты!» Сет бесцеремонно ткнул рукой с зажатой сигаретой в направлении плеча Годеса. «Ты рассказывал, Сэв, как оно болит? Откуда ты... ты не знал? Нет, ты только что подтвердил». Прищурившись, Сэт наклонился к гадесу Тот видел подобное выражение лица, когда Сэт перерезал горло врагам в воплощении древних хаоса и ярости. «Стоит ли напоминать, Аид, что это я здесь во все влезаю и нарываюсь, а ты у нас разумный?» Я учусь у лучших. Гадес дернул плечом, не сильно, стараясь не тревожить рану. Она действительно побаливала, даже сон в подземном мире, пусть и совсем не магический, не очень помог. Но Гадес чувствовал себя хотя бы отдохнувшим. Псы Сета заворчали откуда-то из-под стола, почуяв появление Цербера. Тот их высокомерно проигнорировал, уселся рядом с Гадесом, положив морду на колени хозяину. Гадес провел по ней рукой. Он бы предпочел, чтобы Цербер остался в подземном мире с Персифоной, которая занималась делами, но там ей ничего не грозит. Оставлять Гадеса пес не хотел. «Кронос одним своим присутствием разрушает привычные законы мира», — сказал Гадес и попробовал чай. «Это влияет и на то, как быстро мы восстанавливаемся. Амон тоже до сих пор мучается от головной боли, но сумел тебя вернуть», — Сад кивнул. «Насколько я знаю, никто из глав пантеонов такого не проделывал. Никто даже не знал, что это возможно. Амон далеко не слабый. А я очень хотел вернуться», — согласился Сет. «Догадывался, что вы тут без меня творите. Мы хотя бы не умирали. Ладно, один ноль в твою пользу». Сет стряхнул пепел прямо в чашку, из которой уже выпил чай. Нефтиду за такое убила бы, но ее тут не было». «Говорил с Зевсом?» — спросил Сет. «Собираюсь к нему». Телефон, лежавший на столе, завибрировал. Сет ткнул в экран и нахмурился, прочитав сообщение. Что-то быстро ответил и посмотрел на Гадеса. «Задержись, это Инпу, и он очень хочет застать тебя». Гадес не представлял, зачем мог понадобиться. Если будет опаздывать, Анубис сможет быстренько его перенести. В отличие от Амона, Гадес не испытывал неприятных ощущений от скольжения по чужим смертям, которые использовал Анубис. К тому же, если Гадес мог помочь, то хотел этого. — Анубис справится с миром мертвых. — Ага, — ответил Сет и достал новую сигарету. — Ты знаешь, мой брат не очень понимал, что делать с живыми, и с богами тоже, и с сыновьями. Гором занималась Исида, но Анубиса она не любила. Может, потому что он не с такой готовностью слушал и слушался. Гадес встречался с Исидой, но так и не смог понять эту женщину. Она умела быть мягкой и приветливой, но в то же время жесткой, бескомпромиссной. Однажды она решила, что может стать главой Пантеона вместо Амона. До решительных действий так и не дошло, но после этого Гадес понял, почему Сет старается не связываться с Исидой. Асирис решил, что все произойдет само собой», — продолжал Сет. «Однажды Анубис научится владеть силой. У нас ушло много времени, но он, правда, смог». Но Асирис ни разу не подготовил к тому, что придется править дуатом, и с этим не смогу помочь ни я, ни ты, ни кто-либо еще. Асирис не нужным чему-то научить, а сейчас не слишком хорошее время для учебы. Снова, используя чашку вместо пепельницы, Сет затушил в ней сигарету и поморщился. — Не могу больше курить. Ты с Зевсом в клубе встречаешься? Я с тобой. — Гадас кивнул. Он знал, что, как бы ни настаивали на своем, ацтекские боги, Сет не даст запереть Анубиса, даже если бы Амон ему приказал, а значит, Гадес поддержит Сета в любом случае. Они клялись друг другу однажды, давным-давно, в диком первозданном обряде, мешая свою кровь. Гадес не понимал подобных ритуалов, но тогда проникся даже он. Посреди пустыни и поющих песков, под оглушительно сияющим звездным небом, когда на лицах мерцали отсветы костра. Они клялись прикрывать друг другу спины. И за тысячи лет мало что изменилось. Цербер заворчал, и Гадес заметил, что один из псов Сета играет с аккуратным хвостиком Добермана. Теневая собака казалась совсем тонкой и маленькой на фоне мощного Цербера, но ничуть его не боялась. Сэт повел плечами, как будто разминая их, готовясь сорваться с места и пойти против врагов. Неважно, люди это, боги, чудовище или Кронос. Рядом с другом Игадес ощущал себя спокойнее. Что бы ни происходило, он не сомневался, что оставалось в этом мире что-то прочное и нерушимое. «Вы опять тут все провоняли!» В дверях стоял Омон. Влажные волосы топорщились после душа и казались темнее, чем обычно. Он морщился из-за сигаретного дыма, и Игадес невозмутимо сказал, кивая на Сета, «Это все он!» ай ай покачал головой Амон, а потом ругаешься на Анубиса. Мне можно. Лучше окно открой, дышать невозможно. Какими бы божественными силами они не обладали, но проветривание и избавление от табачного запаха в них точно не входило. Амон залез в холодильник, не нашел ничего интересного и тоже налил себе чай. Посмотрел на Гадеса. Думал ты еще в подземном мире. Там осталась. Как она? Полностью стала Персифоной. Привыкает. Гадас сам не мог бы сказать, как сейчас ощущает себя Персифона, но это была она, целиком и полностью она. Он старался не мешать ей, но не уходил далеко. «Если Зевс будет обо мне спрашивать, скажи, что я умер», — заявил Омон. «Мне хватает отстаков с их претензиями. Они настойчивы? Еще как. Мне это не нравится». Если скандинавы действительно за Кроноса, то сейчас совсем не время терять отстаков на своей стороне. Но нельзя Анубиса закрывать, он не сможет взаперти, и он же убил этих чудовищ, с которыми, кстати, никто совладать не мог. «Амон, ты душка», — улыбнулся Сет, — «когда ни во что не влипаешь. И это, говоришь, ты?» «Да тебя надо внести в божественную книгу рекордов, как бога, который больше всего раз умудрился чуть не помереть совсем. Ты можешь поставить другой рекорд. Единственный бог, который занялся сексом с чудовищем. Не начинай, Амон застонал. Но Сет даже не собирался заканчивать. Он положил голову на сцепленные ладони, видимо, решив, что так кажется более милым. Ну, раз уж а поп сейчас женщина, почему бы и нет? Покажите пример, займитесь любовью, а не войной и все такое. Амон закатил глаза, но нощел за лучшее промолчать и не провоцировать. Гадес старательно прятал улыбку за чашкой. Он не знал, как относиться к тому, что не все чудовища оказываются создание хаоса, стремящееся к уничтожению, и у них может быть собственная воля. Хотя Гадес предпочел бы не полагаться на здравый смысл монстра, и чтобы Амон все-таки не встречался с этой барышней в одиночестве. Сад вскинул голову, услышал входную дверь или что-то ощутил. Гадес ничего не заметил, но поверил, когда Сет сказал «Это Анубис», и он пришел не один. На кухне первым появился именно он. Среди привычного полумрака и хрома кухни Анубис казался потрепанным. Он огляделся, с растерянностью нашел взглядом Гадеса и кивнул ему. Молча уселся на свободное место, когда на кухню наконец-то вошел тот, кого он привел. Внимание Гадеса полностью переключилось. Невысокая темноволосая девушка. Она переминалась ноги на ногу, сцепив руки перед собой. Ее осторожно-внимательный взгляд не отрывался от Годеса. «Это Луиза», — прокашлявшись, — сказал Аннобис. «Предпочитает, чтобы ее звали так, а не Макарий». Амон поперхнулся чаем. А Сет улыбнулся. «Возвращение блудной дочери». «Сет, если ты сейчас не заткнешься, я тебя ударю», — мрачно пообещал Годес. Хотя на самом деле порадовался, что обстановка немного разрядилась. «Садись». Амон кивнул на свободное место рядом с собой. «Будешь чай?» Гадас не видел дочь сотни лет. И сейчас попросту терялся, не зная, что сказать. Он искал ее, но безуспешно. Макария ушла сама и не желала, чтобы ее находили. Но теперь сидела здесь, на кухне сата. Геката стерла ей память, но та начала возвращаться после освобождения Кроноса, пояснил Анубис. А мы с Луизой встретились случайно. В случайности Гадес не особенно верил. Зато знал, что нет ничего удивительного, если смерть притягивается к смерти, и точно так же никогда не могут быть вместе. Слишком приблизившись, начинают отталкиваться, подобно одинаковым полюсам магнита. Сейчас Луиза казалась обычной гадес мог ощутить в ней отголоски силы, но исключительно из-за того, что она походила на его собственную. «Как много ты помнишь?» — осторожно спросил он. «Почти все. Что-то изменилось, неуловимо, почти незаметно, но Гадес почувствовал густой запах мирры. Покосился на Анубиса и увидел, как тот побледнел, повел головой, как будто прислушивался к чему-то, недоступному остальным. Без единого слова поднялся и вышел». Сэт проследил за ним и встревоженным взглядом тоже встал и почти за шкирку прихватил с собой Амона. Гадес и Макария остались одни. «Ты хотела чаю?» — скованно произнес Гадес. Она кивнула, что дало ему немного времени собраться с мыслями. Пока наливал ароматный напиток, шуршал в шкафу печеньем. Макария держала дистанцию, Гадес и сам терялся, как с ней общаться. Вернувшись за стол, он не нашел ничего лучшего, чем спросить, почему ты ушла. Потому что я так хотела. Потому что блаженной смерти лучше быть среди людей, а мне не место в подземном мире. Благодаря Зевсу у Гадеса было много племенников и племянниц, очень много. С большинством из них он не общался, кое с кем поддерживал теплые отношения. Он больше воспринимал как племянника Анубиса, который периодически крутился рядом, нежели кого-то из многочисленных детей Зевса. Но Макария, его дочь, и все же, смотря на нее, Годес не видел себя, не мог разглядеть подземный мир, возможно, попросту не хотел, потому что Макария рождена не Персефоной, Хотя сама Сеф относилась к Макарии очень ровно и с теплом. Они даже чем-то походили друг на друга в силе, близкой одновременно и к смерти, и к жизни. Но ты пришла. Сейчас она опустила голову, смутившись. Но в последнее время случалось много странного. Я не понимала, что происходит, не знала, кто я, пока не начала вспоминать, и тогда поняла, кто такой Анубис. Пришла к вам, потому что не понимаю, что творится. Да, кивнул Гадес, почувствовав себя свободнее. Я расскажу тебе. Клуб бурлил и кипел жизнью, как будто ничего не произошло. Как будто несколько дней назад здесь не появились древние разбуженные чудовища, как будто в местные стены не впитались отголоски богов, уничтоженных силой Анубиса. О последним Гадас точно не стал бы напоминать другу, но и не успел, сотунесся с кем-то ругаться, бросив напоследок, если Зевс будет совсем невыносим, можешь выпить в баре за счет клуба. и не очень тянуло к алкоголю, так что он отправился навстречу с братом. Непонятно, это Зевс выпросил себе кабинет или Сет сам ему отдал одну из небольших служебных комнат. Сейчас тут расположилось несколько диванов и стол, заваленный бумагами. На краешке примостилась тарелка с суженым, явно остывшим и нетронутым. Зевс сидел на диване, внимательно читая документ. Судя по тому, что его идеальная прическа порядком растрепалась, а рукава рубашки были закатаны, сидел он давно. — Теперь хоть на человека похож хмыкнул Гадес. Зевс глянул на него с недоумением, нахмурился. — Тебя можно поздравить? — спросил Гадес. — Если ты о том, что это стадо баранов признало, что я могу их объединить, то да. Вряд ли это было просто. Вряд ли у них был выбор. Кали пыталась возразить, так что пришлось хорошенько тряхнуть ее молниями. Дикие божества. Двадцать первого века, а они все еще уважают право сильного. Как хорошо, что ты можешь о нем напомнить. Набрался я извительности у Сета? Не ответив, Гадес уселся на диван, мельком глянув на рассыпанные на столе листы. Куда больше заинтересовалась стена рядом с Зевсом с большой магнитной доской, где маркером написаны слова на нескольких языках, многочисленные стрелки и указатели пересекались. Гадес узнал имена некоторых богов. В чем план? — О, ты готов предложить план? — проворчал Зевс. Смотрю, что у нас есть. Все пантеоны ответили, они с нами, кроме скандинавов. Те упорно молчат, а посылать к ним кого-то я не хочу. Когда это тебя стали волновать случайные жертвы? Еще одна ошибки мне не простят. Отстеки Упрямятся. Аккуратно положив листок на стол, Зевс в упор посмотрел на Гадеса. Я их понимаю. Пока что Анубис убил больше богов, чем чудовищ. Что же не отдал его? «Без его силы чудовища могли убить тебя, меня или еще кого-то. К тому же это дело Аммона, пусть сам разбирается. Мне хватает головной боли». «Перекинул?» Зевс не счел нужным даже изобразить смущение. «Да, ацтеки очень мощные и неуправляемые. Они нам нужны, но я знаю, что ты в любом случае поддержишь Сета и Анубиса, а выбирать между вами я не хочу». Не желая продолжать тему, Зевс придвинул к себе тарелку и потыкал вилкой давно застывшую массу. Гадес не мог предположить, чем это было, когда еще походило на еду, На местной кухне явно не хватало ОМОНа. «Как твоя рука?» — спросил Зевс. По интонациям сложно было понять, его правда интересовала или он спросил из вежливости. «Болит, но бодро заживает. Хорошо». Оставив попытки найти что-то съедобное на тарелке, Зевс бросил вилку и откинулся на диване, вытягивая ноги. «Думаю, Кронос захочет больше силы», — заявил Зевс. «Я прощупал его, когда он заходил. Нечетко, но он куда слабее, чем хочет казаться. Поэтому ему нужны чудовища из Скандинавы». Геката сказала, он захочет навредить нашим близким. «В духе отца», — фыркнул Зевс. «Так что следи за Персифоной и своими друзьями, Хотя они и без Кроноса отлично справляются. А ты? Если Кронос решит прибить Геру, не расстроюсь. Не говорил с ней с тех пор, как тартар пал. Никогда не прощу, что она выдала ключ. Годес достаточно хорошо знал брата и мог легко понять, что злится он не столько на жену, сколько на себя, что доверился ей, рассказал о том, что не знал никто из богов. Не смог предусмотреть, рассчитать, что-то вышло из-под контроля. Чтобы сломить Зевса, Кроносу вовсе не придется кого-то убивать. Достаточно, чтобы все развалилось, чтобы Зевс не справился. «Я прекрасно знаю, что к некоторым из детей ты относишься действительно хорошо», — негромко сказал Гадес. На его взгляд Кронос мог воспользоваться и этим, но Зевс улыбнулся. «Ты решил обсудить моих детей? Боюсь показаться нескромным, но разговор может затянуться. Иногда ты невыносим». «Тебе не рассказывали, что братья похожи?» Гадес вздохнул и отвел глаза, снова утыкаясь взглядом в доску. Если долго всматриваться, он даже начинал понимать систему, кто с кем связан и что за линии. Наверное, стоит рассказать о Макарии. Проследив за его взглядом, Зевс улыбнулся еще шире. «Я хочу понять, где он может достать силу и перекрыть доступ». Теперь мы знаем чудовище и будем готовы к нападению, так что больше застать врасплох не выйдет. Индуистки Пантеон любезно поделился способами защиты, они-то знают толк в демонах. Скандинавы? Я знаю Одина. Будет выжидать до последнего, но попытается избежать открытого противостояния. Конечно, было бы проще, узная о где прячется Кронос. Но когда на его стороне Геката, это невозможно, она легко укроет тенями. Она тоже могла перемещаться в пространстве, как и Кронос. Он был самим временем, той же плотью, что в основании мира. Может быть, тысячи лет заточения и ослабили его, но он восстановился. Невольно в памяти Годеса всплыли картины прошлого. Холод каменных сводов, постоянный пронизывающий лед, вымораживающий внутренности, и тьма, густая, почти осязаемая. Кронос слишком боялся детей и запер их, надея, что они сдохнут или лишатся разума, превратившись в первозданных духов, наделенных одними инстинктами. Может, когда-то те духи, что сейчас стали псами Сета, были запертыми богами, но сошли с ума. Гадас почти не помнил, да и не хотел помнить. Только тепло тел младших братьев, как он согревал их собственным дыханием и говорил с ними, чтобы не забыть о том, кто они такие. И точно Гадес не забудет, как яростно Зевс шептал «Мы отсюда выберемся». Тогда у него получилось. Таким Зевса не знал никто из нынешних богов, но Гадес помнил дрожащего, но решительного брата. Он действительно смог сбежать, а потом вернулся за ними и поднял богов против отца. Дверь распахнулась, громко хлопнув о стену, и Зевс выпрямился на диване с возмущением глядя на вошедшего — Уже открыл рот, чтобы высказать все, что думает по поводу подобного вторжения. Но это был Сад. И он плевать хотел на мнение Зевса. По выражению его лица Гадес сразу понял, что-то не так. Сад решительно подошел, не отнимая от уха телефонную трубку, посмотрел на Гадеса. «Это Омон. Инпу плохо. И он что-то говорит о мертвецах, чужих мертвецах». Даже без включенной на телефоне громкой связи Гадес услышал вопль боли. Сет в этот момент выглядел готовым в тот же миг сорваться и нестись домой, но через мгновение его собственный взгляд остекленел. Гадес ощутил всколыхнувшуюся промозглую силу Осириса, часть которой все еще оставалась у Сата. Годес перехватил недоуменный взгляд Зевса, но потом ему стало ни до чего. Он сам согнулся, захрипев от боли, и понял, о чем говорил Анубис. Сквозь Годеса проходили мертвецы, сотни и тысячи мертвецов, но они не были его, чужие мертвецы, которые устремились в подземный мир. Наверное, это разрывало бы болью, но Годес ощущал поддержку Персифоны, ее мягкую силу, пахнущую цветами и землей успокаивающую, сглаживающую острые кости, царапающие изнутри чужими мертвецами. Когда воздух перед ней сгустился, Хель подняла голову. Никто не смог бы пройти сквозь новую защиту, никто, кроме ее брата. Они притягивались друг к другу, несмотря ни на что. Йормунгант был высоким и тонким. Его лицо выражало сочувствие. «Не так, я думал, снова встретиться с тобой, сестра». Трое детей, которые в собственном пантоне считались слишком близкими к чудовищам, неуправляемые, темные, другие боги их не понимали. Йормангант был единственным, кого признали монстром. Его погрузили в сон, и это стало последней каплей, после которой Хель и Фенрир возненавидели тот пантеон, которому принадлежали. Йорм был самым спокойным из них троих, умиротворенным и самым сильным. Хель поднялась на ноги. «Знала, что за мной придут, но не думала, что это будешь ты. Он мог бы пожать плечами или приподнять брови, но это слишком человеческие жесты для того, кто лишь учился быть человеком». Его облик на секунду дрогнул, оставляя змеиную чешую, движующееся гибкое тело. «Он хочет, чтобы ты умерла», — прошелестел голос Йорман Ганда. «Я сказал, что могу это сделать. Лучше я, чем кто-то другой. Хорошо. Но не дай ему мою силу. Позволь мне направить мертвецов не к Кроносу, а к другим богам смерти. Не сомневайся, что ты поймешь, как использовать последние мгновения». Хель не знала, откуда. У Йорманганды хотя бы одна эмоция, но сейчас он был сочувствием. Терпким, прощающим последним. Подошел ближе к Хель коснулся губами ее лба. Вокруг замерцали сегменты огромного змеиного тела, постоянно шевелящиеся. «Прощай, сестра. Прощай, брат». Когда что-то острое вспарывало ее грудную клетку, вгрызалось в сердце и божественную сущность, Хель в последнем порыве отправила всех мертвецов из собственного рушащегося царства в другие пантеоны. Богам смерти будет неприятно, но они справятся. А вот Крона силы не получит. Хель улыбнулась под сочувствующим взглядом Йормунганда и рассыпалась костями и пылью.